Глава двадцать седьмая. Обычной веревкой Ноэми привязала пса к столбу, опоясывающей дом Валанта в крытой галереи, которая защищала деревянную террасу шириной в несколько метров. Гирлянда разноцветных фонариков, висящая на опорах галереи, как в кабачках на берегах Марны, дружески подмигивала в знак приветствия. Ноэми присела перед Пикассо на корточке. «Сидеть на месте, не гавкать, не убегать», — приказала она, — При каждой команде грозя пальцем и трепля его по холке. Именно в таком положении строгой школьной учительницы застал её, открывший дверь Ромен. Если хотите, можете позвать его в дом. Нет, спасибо. Собаки не должны жить в доме. А если дождь? Отвалите валант, у меня никогда не было жирности, так что я учусь на ходу. Кстати, у меня десятилетняя дочка, так что все эти выражения оставим за порогом, согласны? Буду стараться изо всех сил. Придётся продержаться всего полчасика, успокоила она себя. Но и два Ноэми перешагнула порог, пьянящий аромат с любовью приготовленной еды буквально завлёк её в ловушку. Ловушка. Да, простите. Я, честное слово, хотел пропустить по стаканчику, а она превратила всё это в ужин. Только сами скажите ей, что не останетесь. Ноэми не успела до жерта раскрыть, как к дверям примчалась Амината, прижимая ладони к губам, словно встретила подругу детства. «Загадочная мадам капитан Ноэми Шастен из Парижа. Как я рада тебя видеть!» — сразу обратилась она к гостей на «ты». Шастен попыталась расположить ее во вселенной. Сомали, Эфиопия. Гораздо проще оказалось найти место хозяйки на эстетической шкале. Амината обладала простой, совершенной и волнующей красотой. Это была принцесса, ради которой можно умереть от любви или от ревности. И с кожей столь глубокого чёрного цвета, что Нойми стал понятнее антоганизм между романом и отцом, не скрывавшим российских взглядов. Появление этой африканки в сердце его сына наверняка стало для Пьера оскорблением и угрозой генетическому достоинству Валантов. Кстати, само достояние безупречный результат союза пары уже высунуло кончик носа из-за колен матери. Познакомься, это Лили, и должна тебе сказать, она стала просто невыносимой, когда узнала, что встретится с тобой. На протяжении всего ужина она еле едва отбивалась от вопросов о прошлых расследованиях, самых сложных и самых чудовищных. рассказывая о них, ей приходилось мучительно подбирать слова, чтобы не наполнить кошмарами ночи девчушки, не испускавший с неё глаз. А главное, она вдруг осознала, что ни разу не заметила, чтобы Амината хоть на секунду задержала взгляд на рубцах или рассматривала её лицо. Ей было абсолютно плевать на внешность Ноэми, можно было даже подумать, будто на пороге дома та мгновенно избавилась от всех шрамов. Только сидящая справа от гостьи Лили у краткой косилось на неё Так, спрятавшись в норке, мышка следит за кошкой. «Ты бы, детка, лучше рассмотрела все за один раз, но как следует, иначе твоя вилка промахнется мимо рта», — сказала Ноеми, с благожелательной полулыбкой повернувшись к девочке. Глаза Лилии широко распахнулись, и она совершенно неожиданно потянулась пальцами к еще багровым шрамам. Не зная, чего ждать от гостей, Аминато с Роменом затаили дыхание. Если ты ко мне прикоснёшься, ручка Лили замерла в воздухе. Если ты ко мне прикоснёшься, то будешь первой. Лили кончиками пальцев погладила шрамину Ноэми, а потом прихватила короткий вихрь серебряной пряди. Ты красивая. Ты маленькая. Нет, ты красивая, подтвердила Амината, нежно отводя руку дочери. И взгляд Ноэми слегка затуманился. Дьявольская ловушка. На террасе Роман поставил две чашки дымящегося кофе на служащий низким столиком поперечный спил дубового ствола. "Вом удастся её уложить?" с беспокойством спросила Нойми. "Она немного перевозбуждена, но история про людоеда из Мальбуша всё уладит. Тогда надо будет, чтобы ты и мне её рассказал." "Переходим на ты?" "Так что там с этим людоедом?" Нойми уклонилась от ответа. «А, пардон!» — людоед из Мальбуша. Это было в XIX веке, в Черных горах Коса, в сотни километров отсюда. Ромен протянул Ноэми чашку и придвинул жестяную коробку из-под печенья с кубиками сахара. Пикассо уселся у его ног, прикрыл глаза и казался спокойным. Судя по тому, как Валант излагал историю, можно было догадаться, что это любимая сказка Лили. Он не сочинял он, повторял текст, пересказанный тысячу раз. Один человек по имени Жан Грен, как говорят, почти великан, жил один-оденёшенник в хижине с провалившейся крышей неподалёку от оврага Мальбуш. Он был охотником и одевался в шкуры убитых животных, так что случалось, трудно было понять, человек он или зверь. К несчастью для него в 1899 году были похищены и съедены трое детишек. Наверняка волком, ведь тогда в Авероне насчитывалось две тысячи этих хищников. Так вот, к несчастью для Жанна Грена, этого оказалось достаточно, чтобы он прослыл людоедом из Мальбуша. Тем, кто пожирает детей, даже не жуя. Снарядили экспедицию, деревенские жители выследили, поймали Грена и заживо сожгли в раскаленные до бела печи. Но кое-кто утверждает, будто спустя 20 лет Людаедови дали нас свадьбе его дочери. Легенды любят таинственность. Выходит, когда через столетие вновь были похищены трое детей, Жан Грен воплотился в Фартена и возродил легенду. Что-то вроде того. А Атлантида? Ты имеешь в виду старую деревню, затопленный Авалон? Это далеко не единственный случай, и тем более не новая легенда. Для строительства гидроэлектростанции нужно преграждать реки плотинами, направлять силу воды, чтобы превращать в электроэнергию, а поскольку люди веками селятся на берегах, чтобы кормиться у водоемов, некоторые деревни попросту оказываются там, где будут затоплены. Эссертукс, Антип, Саран, Лесаль-Сюльвердон, Драмон, Герледан, Сент-Маридюк и Сон, и это далеко не все. Дом Ромена стоял на возвышенности в конце извилистой дороги, как точка вопросительного знака. Перед глазами Ноэми и Ромена, под защитой холмов, простирались пять из шести коммун, за которые они были в ответе. Пять ярко светящихся в темноте островков человеческого жилья. "Видишь, как здесь всё спокойно?" спросил Воланд. Если когда-нибудь мы разберёмся с этим делом, нам останется только поудобнее устроиться, чтобы наблюдать, как будет подниматься температура, пока не начнётся пожар. Мы не отвечаем за побочный эффект расследования. В больших городах возможно и так, потому что там у полиции нет лица, а вот в деревне не уверен. Но Эми бегло просмотрела дела, и теперь именно жертвы непрестанно приходили ей на ау. Алекс, Дарен, Сирил, Костыран и Эльза Сольнье. Она неожиданно произнесла их вслух. Ты знал этих детей? На шесть коммун было две школы, значит, половина издешних тридцатилетних с ними общались. Но без фотографии из дела я бы не смог их вспомнить. Эльза Сольнье случайно не дочка той старой альпинистки, которую мы снимали с какой-то там горки? «С Вольфовой горки, да, но я не уверен, что дочка. Скорее, соль не ей ее удочерили. Надо будет свериться с делом». Появилась Амината с запыленной бутылкой без этикетки. «Ну что, переходим к серьезным вещам?» Она тоже взглянула на освещенные деревни и, не спуская с них глаз, обратилась к Ноэми. «Ромэн сказал тебе, что мы собственники?» «Нет, мы об этом не говорили». Дом записан на нас двоих, с гордостью продолжала Амината. У меня есть свой кусочек Франции. Я не иностранка, с этим покончено. И до краёв наполнила три стакана напитком из безымянной бутылки.